Тетя Мила смотрела сериал в гостиной. Я притормозила на пороге комнаты. На экране мелькали сцены погони со стрельбой. Герой прыгал по крышам, сбегал по пожарным лестницам в попытке догнать неуловимого злодея. И тот, и другой на напропалую из оружия, невзирая на близость домов с открытыми окнами и мирно спящими гражданами внутри. Тетя Мила увлеклась просмотром нового детективного сериала. «Женечка, ты чего-то хотела?» Пока я размышляла, тетя Мила почувствовала мое присутствие. «Я еще посмотрю немного и буду укладываться спать. Поздно идет фильм, но очень уж интересный. Сыщик ловит коварного маньяка». Я усмехнулась и не стала заявлять, что в жизни... Настоящие маньяки редко прыгают по крышам с пистолетами. И еще реже, убегая от погони, выкрикивают реплики, что помогут главному герою, сыщику, заполнить все пробелы в расследовании. Зачем портить тете Миле впечатление от просмотра фильма? Пусть лучше не замечает неточности или откровенные ляпы и наслаждается ничего серьезного просто хотела чай организовать с печеньем и конфетами потому что сейчас нас посетит гости что за гости на ночь глядя женечка всплеснула тетушка руками или это по делу да по делу но приедет наша старая знакомая так что полагаю ты сама пожелаешь с ней пообщаться а сериал его и в повторе посмотреть можно «Женька, хватит меня мистифицировать. Говори скорее, кто приедет-то?» Ирина Санина. «Ирочка? Та, что экстрасенс? Гадалка? И потомственная ведьма. Господи святый, да что ж я тут сижу? Нужно ведь угощение организовать. Тортик я уже не успею, а вот печенье свеженькое мигом устрою. Или нет? Лучше...» Пирожки. А может, она на ногах целый день? Тогда салатик и бутерброды или омлет. Нет ничего лучше горячей пищи. Ирочка у нас в гостях. Надо же, сколько лет, сколько зим. Она, конечно же, по делу в такую пору приедет. Но, надеюсь, найдет время хоть парочкой словечек перемолвиться. Я так соскучилась по милой девочке. «Господи, Женечка!» Тетя Мила притормозила с испуганным выражением на лице. «Если Ирочка опять к нам собралась, значит, у нее снова неприятности?» «Ой, не приведи, Боже, ведь в прошлый раз девочка так настрадалась!» Тетя Мила, не стоит так переживать. Неисправимые ситуации, как известно, в жизни случаются редко. И потом я так поняла, что помощь нужна кому-то из клиентов Ирины. Так что будем надеяться, что с ней самой все в порядке. Действительно, несколько лет назад Ира появилась на нашем пороге, истекая кровью, чуть ли не при смерти. И подобная привязанность к девушке тете Милой объясняется просто. тетушка лично выхаживала бедняжку. А я тем временем проводила расследование, которое помогло узнать, кто напал на девушку в переулке, кто убил ее подругу и помощницу и организовал травлю самой Ирины. Преступником оказался не совсем здоровый психический дядька, который ненавидел ведьм и экстрасенсов и считал, что их необходимо уничтожать. Возомнил себя потомственным охотником на нечисть и втянул в свои занятия обоих своих сыновей. Чуть ли не культ организовал. Но сейчас, насколько я знаю, один из членов банды мертв, а остальные лишены свободы пожизненно. Так что отсюда Ири опасность никак не может угрожать. Более того, во время расследования Ира познакомилась с другим моим подопечным – сыном известного тарасовского бизнесмена. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре поженились. Сейчас, насколько мне известно, Антон занимается бизнесом и возглавляет один из холдингов отца. А Ира, выйдя замуж, собиралась закрыть свой колдовской салон и полностью посвятить себя мужу, дому и семье. А теперь у нее какая-то клиентка есть. Странно. Впрочем, не стоит гадать на кофейной гуще, ведь скоро мы сами все узнаем буквально из первых уст. Повторюсь, за эти годы мы с Ириной виделись нечасто, но она совершенно не изменилась. Как и тогда, на пороге нашей квартиры Стояла симпатичная, хрупкая блондинка с кукольным личиком и огромными глазами. Но сегодня лицо молодой женщины освещала радостная улыбка, а весь ее облик просто лучился здоровьем и счастьем. «Привет! Очень рада тебя видеть!» – я посторонилась, пропуская гостью. «Добрый вечер! Это взаимно!» – кажется, Ирина собиралась сказать что-то еще – но не успела, потому как попала в тесные объятия тети Милы, которая, заслышав звонок, резво вылетела из кухни в коридор. «Ирочка, здравствуй, деточка! Совсем пропала, совсем не заходишь. А выглядишь как замечательно! Красавица ты наша! Дай-ка на тебя посмотреть!» С этими словами тетя Мила слегка отодвинулась, но продолжала держать девушку в объятиях на расстоянии вытянутых рук. «Красавица! И от счастья просто сияешь! Видишь, Женька, как благотворно на девушек влияет замужество! Учись, дорогая племянница!» «Один случай не может считаться удачным примером с точки зрения статистики», — немедленно ввернула я. Девушка рассмеялась. Я тоже очень соскучилась и очень рада вас видеть, дорогая тетя Мила. Ира неловко балансировала с огромным тортом в руке, другой рукой пытаясь приобнять тетушку. теть Мил, дай человеку раздеться. Может, она продрогла, на улице дождь все еще идет. Может, для начала предложим гости чего-нибудь горячего? Все в порядке. Я на машине. «Да-да, конечно! У меня там пирожки поспевают, побегу, гляну. А вы, девочки, раздевайтесь тут, мойте руки и давайте за стол. Свежий чай я уже заварила. Как ты, Ирочка, любишь? С травами!» Я помогла гостей раздеться, и мы прошли на кухню, где с удивлением обнаружили стол, густо уставленный разными ябствами. Кроме чая, конфет и печенья, здесь был легкий салатик, омлет, холодная мясная нарезка и горячие пирожки. — Право, вам не стоило так утруждаться, — растерянно пробормотала Ира, протягивая торт. — Это тебе не стоило, деточка. Что ж я, угощений не организую для гостей, дорогой? Но я поздним вечером собралась и практически без предупреждения, спонтанно, «Теть Мил, ты действительно превзошла сама себя», – изумилась я. «Пирожки-то когда приготовить успела?» «Это очень простой рецепт и быстрый, но вкус от этого не страдает. Вот, попробуйте. Пирожки выходят нежные, буквально тают во рту. А начинка у меня уже готова была. Твоя любимая, Ирочка!» «Теть Мила, да вы сами чуть-чуть экстрасенсы многое предсказывать умеете, как выясняется» усмехнулась девушка, словно знали заранее. Тетушка счастливо зарделась от таких слов. Знаешь, как в народе говорят, дорогому гостю всегда рад, а я от себя могу добавить и всегда принять готов. Некоторое время мы обменивались короткими репликами, делились свежими новостями. Тетя Мила усиленно подчивала гостью, а Ирина с аппетитом угощалась и хвалила хлебосольную хозяйку. Разумеется, Ирина достаточно подробно рассказала нам о своей жизни. «У меня, правда, все замечательно складывается. Антон работает, ладит с отцом, а меня просто обожает, балует, дарит дорогие подарки и посвящает мне каждую свободную минутку». Я тоже его очень люблю. В ближайшем будущем мы собираемся подумать о рождении наследника. Да ни одного. Звезды нам предрекают как минимум двое детей». «Это, Ирочка, очень правильно. С таким делом затягивать не стоит». «Вы правы, тетя Мила. Все должно происходить вовремя», – кивнула девушка, а потом продолжила. «Свекор, отец Антона». Тоже очень щедр и доволен сыном. Он подарил нам огромную квартиру на набережной и машину лично для меня. Мы с мужем часто ездим отдыхать за границу. Повидали много прекрасных стран, навезли сувениров. «А свою работу ты забросила, как я собиралась?» – уточнила я. «Ой, Ирочка, разве можно это, зарывать талант в землю, особенно такой редкий дар, как у тебя?» всплеснула руками тетя Мила. «Вы же все понимаете и помните прошлое событие: Смерть подруги, постоянное покушение на меня, Антон, который чуть не погиб, прикрывая меня. Сначала я была очень сильно шокирована всем этим и подсознательно винила во всем собственную работу, чего греха таить». «Ирочка, но ну ведь все закончилось хорошо». «Да, благодаря Жене я уцелела» и проблемы все разрешились. Но после замужества я решила, и Антон горячо поддержал меня в этом решении, закрыть салон, что вскоре и сделала. Сначала я с удовольствием сидела дома, ждала мужа, пекла пироги и борщи варила. При первом удобном случае мы путешествовали и замечательно проводили время, а потом я заскучала, Просто отчаянно заскучала. Тётя Мила снова права. Не прожить мне долго без работы. И негоже в землю талант зарывать. А также нельзя оставлять без помощи тех, кто в ней остро нуждается. За это вообще очень строго спросится. Вредно для кармы, знаете ли. То есть ты снова начала практику? Уточнила я. Салон не стала открывать, если ты об этом Ведь, в конце концов, я не особо нуждаюсь в заработке. Так что деньги – это не принципиальный вопрос. И дело ставить на поток мне совсем не нужно. Просто, когда звонят постоянные клиенты, я обычно не отказываю им в помощи. А чтобы отсеять поток любопытных, скучающих или неадекватных особ, я значительно повысила свои расценки. Это очень хорошо помогает. То есть ты не берешь новых клиентов, а работаешь исключительно со старыми знакомыми? Или теми клиентами, что пришли с рекомендацией старых знакомых?» Кивнула Ирина. «Как правило, это сплошь люди приличные и с хорошим доходом. Есть даже несколько звезд шоу-бизнеса, а также театры и кино». «Ирочка, как это здорово!» – воодушевилась тётя Мила. «А расскажешь нам по секрету, кто именно к тебе обращался. И чего они хотели от мистических сил заодно? Не без ехидства протянула я. Ладно, надула тетя Мила губки. Нельзя так нельзя. Я, в общем-то, все понимаю. Вопросы конфиденциальности очень важны. И нисколько не обижаюсь. Мы еще немного поболтали о разной ерунде. В основном тетя Мила расспрашивала Ирину о разных гаданиях, предсказаниях. Вернее, Осторожно пыталась выведать хоть какие-то подробности о нынешней работе девушки, а я откровенно скучала и разряжала обстановку редкими остроумными репликами. Наконец, тетя Мила осознала всю тщетность своих попыток и заявила, что отправляется отдыхать, чтобы мы могли обсудить свои дела в спокойной обстановке. Она все такая же, улыбаясь, Проводила Ира тетушку взглядом. Готова прийти на помощь в любое время. Открыть свой дом, всех обогреть да накормить вдоволь. А также собрать все сплетни в округе, провести анализ и сделать неожиданные, бесспорно оригинальные выводы. А именно, изогнув бровь, протянула девушка. «Думаю, это может выглядеть примерно так». Венера в знаке весов, энергия Земли сконцентрировалась в Сибири, Евгении Охотниковой срочно пора замуж. Точно! – громко рассмеялась Ирина и тут же прикрыла рот рукой, потому как вспомнила, что время давно позднее и сильно шуметь, беспокоить соседей не стоит. Я так понимаю, что постоянные клиенты и отечественные звезды это далеко не все люди, которые обращаются к тебе за помощью. Ты совершенно права, Женя. Моя собеседница мгновенно стала серьезной. Я помню, что ты убежденный материалист. Но скажу как есть. Иногда ко мне попадают простые люди, которых приводит само проведение. И вот таким людям зачастую нужна срочная помощь грамотного и честного экстрасенса. Помнится, раньше ты себя потомственной ведьмой называла. Я и сейчас так себя позиционирую, но твое сознание легче воспримет именно термин «экстрасенс». И ты так сказала просто автоматически? Именно, Жень. Ты всегда меня понимала с полуслова. Иногда мне этого очень недостает в общении с другими людьми, если честно. Понимаю и очень благодарна такой оценке. Мне с тобой тоже легко работается. Так что у тебя за непредвиденные обстоятельства? Почему-то мне кажется, что это как раз такой случай и есть. То есть твоих теперешних клиентов привело само проведение? Ира улыбнулась. Твоей развитой интуиции мне тоже не хватало, правда, Жень? И ты снова права, кстати. Ко мне за помощью обратилась девушка по имени Марина Бондарь. У нее недавно пропал муж. Ситуация распространенная, и вариантов может быть масса. Почему сразу к гадалке? Почему не в полицию пошла? Потому что она знает, он не сбежал, не загулял, в больницу или под машину не попал и все такое прочее. А я, в свою очередь, знаю, что ребята попали в настоящую беду и что им срочно требуется помощь. «Ты знаешь, по каким каналам? По этим?» Я на секунду замялась. «Своим?» «И что значит, ребята? Парень что, не один пропал?» Это можно считать неоспоримым фактом. Они попали в настоящую передрягу. И да, я предприняла некоторые меры, чтобы понять для себя, что и как. Но давай я лучше все расскажу по порядку. Конечно. Внимательно тебя слушаю. Пропали два парня. Блогера. И ко мне обратилась жена одного из них. Другой парнишка не женат пока, девушки не имеет. И он дедомовский так что родителей нет, тревогу бить некому». «Понимаю. И ты определила, что они попали в беду?» «Они в опасности, без сомнения. Понимаешь? Похоже, парни неосторожно вторгались в такие сферы и разозлили такие силы, что расплата была неминуема. И это непременно случилось бы, рано или поздно, так или иначе. «Ты говоришь загадками», – медленно протянула я. «Сейчас. Через минутку ты обязательно все поймешь. Никита Бондарь и Максим Теплов – оба компьютерщики. Сначала работали вместе в одной тарасовской фирме, нынче вольные художники». Они находят заказы в интернете, редактируют видео, обрабатывают изображения и так далее. А времени свободного много остается. Марина говорит, что денег не густо, но каждый из них на жизнь зарабатывает. Несколько лет назад Никита даже машину купил. Поддержанную, правда, но с хорошей проходимостью. Тем временем парни на почве общих интересов сдружились и стали вести вместе блог в интернете. А канал свой назвали "Оголенный нерв». Так, значит, они не из тех блогеров, которые заказывают разные товары в сети, потом распаковывают их, оценивают, комментируют, все это снимают на камеру, а затем выкладывают видео в интернет или готовит разную еду комментируют новинки киноиндустрии строит различные теории заговора и все такое прочее тетя мила таких товарищей метко именует говоруны но сама иногда что то смотрит нет не совсем такие это видео для любителей пощекотать себе нервы как из названия следует я смотрела кое что от некоторых моментов прямо волосы дыбом становятся В каком смысле? Парни посещают заброшенные деревни, усадьбы старинные, просто дома, давно закрытые больницы и так далее. Кроме того, они ходили по болотам, забирались в пещеры из заброшенной шахты, бродили по лесу и везде снимали видео. Это зачем, еще не понимаю. Что может быть интересного в старых обшарпанных зданиях? Они путешествовали в поисках паранормальной активности. Иногда они заранее собирали сведения о своих объектах. Слухи там разные или рассказы. То есть предысторию? Да. И если удавалось узнать нечто перспективное, ехали все проверять. А когда эту самую активность им удавалось обнаружить, парни устраивали сеанс ЭГФ. Знаешь ведь, что это такое? Электроголосовой феномен, насколько я понимаю. Кажется, кто-то из шведов случайно его обнаружил. Все верно. В 1959 году шведский кинопродюсер Фридрих Юргенсен записывал на магнитофонную пленку голоса птиц. Во время записи не произошло ничего необычного, а людей поблизости и вовсе не было. Но во время прослушивания пленки Юргенсен обнаружил запись странного мужского голоса, который рассказывал о птицах, причем говорил мужчина на норвежском языке. Поначалу Фридрих решил, что случайно записал кусок трансляции одной из радиостанций. Там поблизости и шведские, и норвежские были. Но потом выяснилось, что в тот день ни одна станция не транслировала передач с подобной тематикой. Юргенсон заинтересовался, стал активно изучать данное явление, проводил эксперименты и пришел к выводу, что на записи появляются голоса умерших людей. То есть духов? Да, именно так. Впоследствии ему даже удалось связаться посредством ЭГФ со своей умершей матерью. То есть он так утверждал или искренне думал. И то, и другое не факт, между прочим. Что ты хочешь этим сказать, Женя? После Юргенсона изучением феномена занялись латвийские психологи. Потом теория получила мировое распространение – Но не стоит забывать, что это по-прежнему всего лишь теория, которую не признает современная наука. То есть эмпирических исследований никто не проводил. Или их результаты вовсе не были убедительны. Ведь человеческий мозг имеет тенденцию искать и, разумеется, находить закономерности в случайных раздражителях. И что, по-твоему, это значит? Что если достаточно долго слушать белый шум – пленку из магнитофона, на котором была включена запись, но ничего не писалось, то рано или поздно можно услышать нечто похожее на едва различимые слова. А дальше все зависит от индивидуума. Мистик расслышит послание из потустороннего мира. Скептик решит, что от монотонного шума у него началось нечто вроде слуховых галлюцинаций а человек, недавно потерявший близкого родственника, будет убежден, что получил от него пусть короткое и не совсем понятное, но значимое послание. А ведь на самом деле все снова упирается в работу нашего мозга, и значит, большинство записей, которые демонстрировались на публике или в сети, самообман или просто мошенничество. Но «Записи, которые выкладывают на своей страничке ребята, действительно весьма убедительные», – расстроилась Ира. «И потом я, как никто другой на всем белом свете, знаю, что может быть, а чего не может быть никогда, и должна заверить, что видео парней весьма убедительные, и я исключаю возможность подделки». «Ладно, решила больше не спорить я. Давай поговорим так. Ребята пропали. И в ситуации разобраться необходимо. В процессе расследования нам, вероятнее всего, придется ознакомиться с их работами. Во-первых, для характеристики самих пропавших. А во-вторых, для поиска возможных следов. Ты вольна воспринимать увиденное сообразно своему мировоззрению, а я – соответственно сообразно своему разумеется мы не станем ссориться из за такой ерунды как разные взгляды что до диспутов они вполне допустимы во время анализа событий построения гипотез или рабочих версий меня все устраивает улыбнулась ира и честно говоря ничего другого я от тебя и не ожидала в конце концов настоящий профессионал и мы остается в любой ситуации кстати об этом Я-то вам зачем понадобилась? Ты ведь вполне способна, используя свои способности, избавить людей от всевозможных неприятностей, так? Вообще-то да. Но, понимаешь, Жень, я ведь не поисковик, так что с этим у меня туго. А еще... Неожиданно Ирина замялась. Могу ли я говорить откровенно? Разумеется, нас ведь не только деловые отношения связывают, но и дружеские. У тебя, в отличие от меня, к примеру, есть опыт разыскной работы. Но самое главное, Женя, я очень боюсь. И любой нормальный обычный человек на моем месте сильно испугался бы. А девушка, которой, к примеру, доступны твои знания о законах мироздания? Поверь, такая девушка испугается гораздо сильнее, если она не глупа, конечно. Потому как умножающие знания умножает и печаль или меньше знаешь крепче спишь рассмеялась я и это тоже не разделила ирина моего веселья нет я разумеется могу создать защитный талисман погадать или произнести заклинание на привлечение удачи но твое вмешательство мне просто необходимо во первых ты скептик, а таких людей всегда сложнее испугать мистическими событиями а во вторых «Ты тренированный боевик, и я это тоже очень хорошо помню, видела тебя в деле, и не сомневаюсь в твоих способностях. А нам, вполне возможно, придется реагировать, так сказать, на физическом уровне». «Ты своей терминологией совершенно меня запутала», – хмыкнула я. «Реагировать на физическом уровне – это врезать кому-то или пристрелить, что ли?» «Не обязательно так. Но вообще, да. Делать все, чтобы меня защитить. все, что потребуется. Потому что я не знаю, откуда стоит ожидать атаки. Ты же способна устранить какого угодно врага. И никогда не пасуешь перед трудностями любого рода». «А, это я всегда готова. И ты права. Испугать меня практически невозможно». Кроме того, предприятие нам предстоит весьма опасное. Парни ведь по заброшкам, разным пещерам, лесам, болотам лазили. А в таких местах нередки неприятные встречи или неожиданные опасности. И такой хрупкой девушке в одиночку их не преодолеть. «Значит, ты согласна?» – обрадовалась Ирина. «Снова побывать твоим телохранителем и заняться поисками двоих ребят в сложных экстремальных условиях? Скорее уж, в паранормальных. Разумеется, я не могу оставить подругу одну. Тем более, если ей страшно, а мне совершенно нечего делать. Значит, договорились? Словно ожидая только принципиального согласия от меня, Ирина бросила беглый взгляд на часы и поднялась с места. Тогда я пойду. Время позднее. А завтра в восемь утра... Нам с тобой предстоит встреча с Мариной, женой пропавшего Никиты. Хорошо. Где именно мы встречаемся? Сейчас погода сырая стоит, так что парк или набережная отпадают. Наверное, в кафе где-нибудь в центре. То есть вы с Мариной еще не выбрали место встречи? Договорились созвониться. Тогда давайте в чайке. Это кафе на Кирова. Небольшое, уютное, спокойное место. И по утрам там достаточно тихо обычно бывает. Ладно, значит, договорились. Ирина снова бросила беглый взгляд на часы. Мне действительно пора. Спасибо тебе, что помочь не отказалась. Что ты? Мы же друзья. Тем более, что это моя работа. Знаешь, время позднее. Давай я провожу тебя до машины. Или лучше прямо до дома довести. Нет, что ты меня там Антон встретит. А пройтись вместе до автомобиля не откажусь. Я приткнула его в темном месте, да и дворик ваш всегда освещен лишь одним тусклым фонарем. Они подалеку отсюда на тебя напали, кивнула я. Прости, это до сих пор такое болезненное воспоминание? «Кошмары по ночам меня не мучают, если ты об этом, но по темным переулкам ходить в одиночестве тоже не слишком хочется». Так болтаем мы вышли в коридор. Я подала Ирине ее курточку, она оделась и стала обуваться, а я тем временем протянула руку за своей курткой. «Выхожу ненадолго, но вечер прохладный сегодня. В этот миг...» Полка с крючками, на которую мы вешаем обычную одежду и складываем главные уборы, оторвалась и чуть не упала на склоненную голову Ирины. Разумеется, мне удалось вовремя подхватить полку. — О, прости, пожалуйста, — обескураженно пробормотала я. Не понимаю, как такое могло произойти. Во время ремонта полку меняли, отверстия укрепляли, а мы ее вроде не слишком перегрузили. Зимой всегда больше вещей висит. Сейчас погоди. Я собралась бросить вещи куда-то в сторону, чтобы потом разобраться с полкой и одеждой, но так и замерла, держа все большой охапкой, потому что заметила, как сильно побледнело лицо Ирины». Она выпрямилась, развернула плечи, замерла, глядя куда-то вдаль невидящими глазами, стояла молча, бледнее все больше, и нервно теребя пальцами ремешок сумочки. Погоди, да ты что, испугалась? Это ведь ерунда. Простая бытовая поломка, причем не особо серьезная. Но если бы ты не успела поймать полку, она, вероятно, прибила бы меня. Да нет. Куртки и осеннее пальто тети Милы, вероятно, сильно смягчили бы удар. Попыталась обернуть все в шутку я. Но Ирина не реагировала и продолжала стоять с выражением ужаса на лице. Я метнулась в гостиную, бросила все вещи на диван, чтобы освободить руки. Потом сбегала на кухню, принесла девушке стакан воды и валерьянку, заставила выпить. Ты можешь объяснить, что именно тебя так испугало? Настойчиво поинтересовалась я, после того, как заметила, что на ее лицо потихоньку возвращаются краски. Может тебя все-таки отвезти? Или наоборот, у нас ночевать останешься? Антону мы можем позвонить и предупредить его, чтобы не переживал, что тебя не будет. Нет, что ты, Женя? Он все равно переживать станет, не заснет, место себе до утра не найдет. «Нет, поеду я. Все прошло уже. Ступор напал какой-то странный, от испуга, наверное». «Понимаю. Из чего ты так сильно испугалась-то? Это обычная полка, она не кусается. И дело, как говорится, житейское. Все это неспроста происходит». «Понимаешь, Ира трагически заломила руки и закатила глаза. Если честно, не совсем. Пойдем-ка на воздух. Я провожу тебя до машины» раз ехать домой не передумала, и по дороге спокойно поговорим. Это все темные силы и их происки. На улице лицо Ирины раскраснилось, то ли от прохладного влажного воздуха, то ли от возбуждения. Понимаешь, они ребят погубить собираются, а мы с тобой можем помешать им в этом. Вот они нас и запугивают. Пока запугивают, а потом могут и к серьезным действиям перейти. Так что ты отныне осторожный будь, поскольку принципиальное согласие помогать уже дала. То есть ты хочешь сказать, что теперь и я в опасности? Да, разумеется. А тебя раньше уже пугали? Теперь же перешли к активным действиям? Да, знаешь, все как-то незаметно, плавно начиналось. Сначала лопнул чайник на кухне. Железный? С комичным выражением на лице протянула я. Нет, фарфоровый, ни с того ни с сего, треснул прямо по дну, по всему кругу. Уже после того, как ты свежий чай в нем заварила, и, значит, крутой кипяток в чайник залила? Да, как ты догадалась? Просто предположила. Чайничек, он ведь не новый был, то есть, скорее всего, там оказалась микротрещина. Визуально не видно ничего, а горячая вода трещину резко расширила. Вот и готова неприятность. Так, к сожалению, иногда бывает. Ладно, допустим. А тарелка? Какая еще тарелка? Обычная такая, большая, розовая, с крупными красными и розовыми орхидеями. Из моего любимого сервиза. На тарелке не было никаких сколов или трещин, это совершенно точно. И как она лопнула? «Просто взорвалась. Представляешь?» «Как? Сама собой, что ли? Без внешнего воздействия?» «Понимаешь? Я этого не видела. Антон пришел с работы, я его покормила ужином. И пока болтали до да чай пили, там же, на кухне, я тарелочки сполоснула, обе большую и маленькую. А потом Антон меня отвлек». И я в сушилку все это не поставила. Бросила прямо на столешнице стоять. Маленькую, на большой. Потом мы с мужем отвлеклись, то есть увлеклись друг другом и в другую комнату перебрались. А потом через время раздался хлопок. Такой громкий и сразу звон. Мы оба в чем были, на кухню прибежали. А там мелкие осколки розовой тарелки буквально... Повсюду валяются. На мебели, за блендером, за кофеваркой. А некоторые, особо мелкие и острые, даже в обоях застряли. Потому я и говорю, что тарелка буквально взорвалась. Осколки с силой разлетелись по всей кухне. А та маленькая тарелочка, что сверху большой лежала, она тоже разбилась? И, может быть, вы посторонние осколки увидели, когда убирались? Потому как ты описываешь, очень похоже на то, что что-то тяжелое упало сверху или с большой высоты? «Нет», – покачала Ирина головой, – «ничего на маленькую тарелку не падало. Она вообще абсолютно целая осталась, а большая разлетелась буквально на тысячи осколков. И даже под маленькой тарелкой остались лежать мелкие осколки большой, что не разлетелись, потому что прикрыты были». Очень странно. Скорее, закономерно. Даже муж со мной согласился, что это неспроста. Ой, когда это Антон с тобой не соглашался? Да, но он испугался и сказал, что это здравая идея подключить тебя к расследованию. Это после того, как тарелка лопнула? Нет, еще я шину проколола, вернее... Покрышка лопнула у моей Тойоты, новенькой заметь машинки, и как раз во время движения. Хорошо, что я не успела сильно разогнаться. Погоди, Марина к тебе ведь недавно обратилась. Всем известно, что в расследовании дела пропавших людях главное время не упускать. Когда же это все произойти успела? Мы с ней сегодня днем встречались. А посуда у меня до того начала биться заранее, и я уже совершенно точно знала, что нечто серьезное должно произойти. А уж после встречи с Мариной происшествие с шиной и случилось. Я тебе прямо с СТО звонила, когда колесо меняли. Сначала Антону, потом тебе. Понятно. Ты-то от дела не откажешься, если пугают так сильно. Что ты, Женя, никогда! Это же мой долг. И потом, я же теперь не одна. Ты прикроешь, если что. Конечно, это обязательно. Тебя точно не нужно отвозить? Нет, все в порядке. Я справлюсь. Тогда до встречи, дорогая подруга. Хорошо. До завтра. И тетю Милу предупреди, чтобы осторожнее была, чтобы мы за неё не переживали. Обязательно, все будет в лучшем виде. Я кивнула Ирине на прощание, дошла до своего подъезда, обернулась, притормозила, дожидаясь, когда девушка заведет автомобиль и выедет со двора, и отправилась к себе домой.